отчего иногда казалось, что его тело отлито из разноцветного металла. Надо сказать, что в последнее время у Шейри появилась еще одна идея фикс. Он захотел стать настоящим драконом и тренировался по каждому удобному случаю, хотя пока у него не больно-то получалось. Громадный ящер почти всегда выходил страшненьким, немного неуклюжим, и слишком уж зубастым, хотя, конечно, сильным и выносливым. Но Лин не расстраивался и был уверен, что когда-нибудь сумеет и это. Он вообще, после того, как я однажды приказала стать ему демоном, а он послушно стал и сам этого испугался, здорово изменился. Так, будто в ту ночь неожиданно нащупал грань, которую не следует переступать. А когда как-то рискнул рискнула задать вопрос на эту тему, он очень долго на меня смотрел и после этого твердо ответил. «Я больше не хочу быть демоном, гайды и не хочу чувствовать то, что когда-то испытал. Это разрушает меня изнутри. Это приносит боль, ярость, желание убивать. А я не хочу. Я рад, что ты видишь во мне не только демона». Мне кажется, что я смогу быть не только порождением мрака, и я тоже хотела бы посмотреть на то, каким стану, если запру своего демона внутри, и однажды все-таки сумею его победить. Больше мы на эту тему не разговаривали. Однако Рия, которая случайно нас услышала, с тех пор стала смотреть на Шерри очень странными глазами. Мы больше не слышали от нее недобрых слов в адрес моего изменчивого друга. Ни разу с того самого дня она не позволила себе продемонстрировать, что испытывает к нему неприязнь. И вот теперь мы покинули Фарлион, чтобы я смогла, наконец, закончить свои дела на равнине. Покинули его вдвоем, потому что хотели обернуться туда и обратно всего за задюжину дней. А парни Хоть и хорошие у них теперь кони, нас бы непременно задержали. Потому что с Лином мы могли днем бежать по обычной дороге, а по ночам преодолев... преодолевать огромное расстояние, уже не завися от трактов, попутчиков, эрхов и всего остального. Что же касается Фаеса, то с ним, договор... с ним договорились так. Он уезжает прорыву один. Вместе с фантомами изучает обстановку. Я стараюсь к обозначенному сроку вернуться, а потом мы вместе соображаем, что предпринять. Разумеется, при этом файс старательно поддерживает нашу легенду, а фантомов везде и всюду представляет как свой элитный отряд, которому не страшны ни волки, ни твари, ни старшие демоны. Что, если честно, почти соответствовало истине? Да и кто бы стал его ловить на лжи? Мало ли какие у него люди имеются в подчинении. Фарлион стоит на отшибе. Народу там всегда много. Хорошие воины ценятся. Почему бы и не быть у Фаеса элитному отряду? Тем более, слухи все равно скоро доберутся до Рейданы. На том и порешили, ко всеобщему удовлетворению. В итоге теперь у меня появилось время разобраться со своими проблемами. Фантомы оставались в пределе. Прорыв в их присутствии, гадости сделать никаких не успеет. Твари ребята задержат до моего прихода. Спуску тоже никому не дадут. Поддержат хорошую репутацию рейзеров. И заодно окажут Фаесу ту помощь, в которой он так нуждался. Что, собственно, нам и требовалось. Останов... Остановиться мы Лином, недолго думая, решили на том самом холме и возле той самой пещеры, где я почти полгода провела в гордом одиночестве, постигая нелегкую науку своих братьев-скоронов. За время нашего отсутствия она немного изменилась. Конечно, однако и тренировочная площадка, и разминочная беговая дорожка сохранились. Даже чурбаки, которые я использовала для отработки ударов, Остались на месте, только капитально поросли зеленью, занеслись опавшими листьями, запылились, слегка пришли в запустение. Так что теперь и при близком рассмотрении было нелегко понять, что здесь когда-то побывал человек. «Узнаешь?» — со странным смешком спросил Лин, складывая крылья. Я огляделась и невольно улыбнулась. «А то...» Здесь, кажется, осталась какая-то частичка меня. Полгода жизни прошло. И знаешь, у меня такое чувство, будто мы вернулись домой. Шейри тут же погрустнел, и я ласково погладила его по сильной шее. Мы промолчали, вспоминая недавний визит в дом тетушки Айны, на котором настояла именно я. Дружно вздохнули, когда снова вспомнили с какой осторожностью подходили к ее осиротевшей землянке, испытывая странное чувство, что на самом деле старая ведьма не умерла, и что вот-вот изнутри раздастся ее спокойный голос, а потом и сама она выйдет наружу, после чего взглянет на нас пристально, вздохнет и, покачав головой, неодобрительно скажет, ну что, нагулялись бродяги? Ее мертвое, высохшее от времени тело мы нашли сразу, как только заглянули в покосившийся проем. Она лежала на единственном топчине, сложив руки на груди и до сих пор, кажется, загадочно улыбалась. Ее тело не подверглось гниению. В землянке не стоял тяжелый запах мертвичины. Старая Айна, хоть и была ведьмой, все же ничем не оскорбила эту землю. Поэтому даже после смерти выглядело так, будто просто закрыла глаза и надолго уснула. — Спасибо тебе! — прошептала я, остановившись в дверях и не рискнув потревожить покой умершей. — За все тебе спасибо, Айна. Пусть твоя душа останется в свете. По спокойному лицу ведьма скользнул не весь, откуда взявшийся солнечный лучик. А я сильно вздрогнула, когда от моих слов ее тело, будто только и ждало разрешения, рассыпалась мелкую пыль, которая тут же была подхвачена ворвавшимся внутрь ветром и унесена в неизвестные дали, где и развеялась, постепенно сливаясь с землей, растворяясь в воде, и соединяясь с тем прахом, откуда все мы когда-то выходили, и куда, в конце концов, снова когда-нибудь уйдем. Однако лишь после этого я неожиданно ощутила, что таящееся где-то в глубине души чувство вины наконец исчезло. И лишь после этого смогла освобожденно улыбнуться после чего низко поклонившись могиле своей почти что матери, ведь это именно она приняла меня в этом мире как новорожденную, с легкой душой уйти, больше не чувствуя ни горечи, ни печали, ни сожаления. Потому что смогла, наконец, отдать последний долг этой необыкновенной женщине и смогла отблагодарить ее светлую, теплую, и любящую душу. Теперь она быстро возродится, задумчиво сказал Лин, когда мы снова выехали на дорогу. Ты, какыш-то, подарила ей эту возможность, так что со временем ее душа вернется сюда и снова увидит свет на твоей, теперь уже твоей земле. Стоя на вершине холма и глядя на медленно разгорающийся рассвет, Я невольно улыбнулась, вспоминая всё то, что случилось со мной в этом мире. Потом глубоко вздохнула, быстро разделась, потому что то, что я собиралась делать, требовало полной отдачи. Потом улеглась на мягкую, ласкающую кожу траву, закрыла глаза и мягко, осторожно, настойчиво потянулась знаком к земле. В той самой равнение, у которой только сейчас в действительности готовилась появиться новая хозяйка. Так странно было чувствовать себя сразу всем. Странно слышать и видеть то, что происходит за многие километры отсюда. Странно не ощущать собственного тела. Чувствовать вместо него огромные, радостно трепещущие просторы. Величавы текущие реки, освобожденно вздыхающие леса, колышащиеся на ветру травы, ветер, играющий в догонялки с пушистыми клочьями облаков. Сейчас я действительно была всем, и все это было мной. Мы стали по-настоящему едины. Земля, реки, ветер, подземный огонь. Я слышала их видела сотнями и тысячами глаз, ощущала как себя саму, понимала. Лежа на вершине холма, ставшего мне вторым домом, я постепенно сливалась с этой удивительной природой. И лишь сейчас, отдавая ей себя полностью, соединяясь с ней, становясь единым целым, только так, растворяясь без остатка, Неожиданно осознала, чего именно она от меня так ждала, на что надеялась, отдавая самое главное свое сокровище, что теряла, соглашаясь принять над собой мою слабую руку, и что в итоге обрела, когда внезапно стало понятно, что после стольких месяцев колебаний я все-таки вернулась, принимала ее в себя». И тихо обещала, что не покину больше. Потому что услышала, поняла, почувствовала. И потому что лишь теперь осознала, что же для нее такое на самом деле и что. Наверное, мне надо было перед этим вдостьль побродить по чужим дорогам. Надо было нос к носу столкнуться с нежитью. Отправиться в Фарлион увидеть собственными глазами изуродованный темным магом, брошенный на колени и почти погибшей Харон. Надо было пережить шесть проклятых печатей, на собственной шкуре ощутить, как больно ранит энергия смерти. Надо было шесть раз заново возродиться из пепла умерших в ней душ и снова вернуться, чтобы прильнуть к своей истинной матери и тихо прошептать: "Прости. Я больше тебя никогда не покину". Я не знаю, сколько времени провела лёжа в уютной колыбели из трав и лаская проснувшимся знаком обнявшей меня тёплую землю. Не знаю, сколько сил перешло из него в окончательно проснувшуюся и встрепенувшуюся в надежде равнину. Я не видела, как неуловимо меняется вокруг меня лес, как неуверенно замирают на ветках птицы, как оставляют незаконченную охоту волки, перестают убегать от них озадаченные остроухи, как растерянно садится на цветы машкара и как торжествующе сияет добравшееся до зенита солнце, под лучами которого во мне все быстрее и быстрее разгоралось совершенно новое чувство. В то же время я откуда-то знала, что где-то далеко-далеко, удивленно и радостно подняли головы мои хранители. Видела, как шумно раздул ноздри в из леса красавица олень, как одобрительно заревела на берегу какого-то озера огромная медведица. Встрепенулся и отряхнулся от обильной росы массивный, зеленоглазый волк, а следом за ним из глубокого оврага Высунула стреугольная змеиная голова, Насторожная попробовала воздух раздвоенным языком, Удовлетворенно зашипела, Уловив грядущие перемены, И со спокойным вздохом вернулась обратно, Перед этим заставив темную тверь Созрогнуться от неслышного приказа, Передав всем ползучим гадам, Что теперь у них есть истинная хозяйка, и что теперь по первому ее зову каждый из них должен был явиться немедленно. А еще я неожиданно снова увидела перед собой смутно знакомое, нечеловечески белое, но все еще невероятно красивое лицо с крупными черными глазами.